Глава шестая, в которой я добиваю, стреляю, читаю и отдаю самое дорогое. Уже наступила ночь. В лунном свете открывшееся зрелище кровавой бойни показалось особенно зловещим. Все открытое пространство асфальтовой дороги с примыкающей по бокам земляной обочиной в радиусе полудюжины метров вокруг бронетранспортера было густо завалено телами тварей. Размах устроенного побоища особо впечатлял на фоне мрачного ночного леса, ограждавшего дорогу плотным строем кустов и деревьев с обеих сторон. По большей части расстрелянные твари были мертвы, но встречались и живучие исключения с множественными ранениями, продолжавшие сползаться в нашем направлении по трупам менее удачливых собратьев. К одному такому живчику с переломанными задними лапами, перемолотым пулями фарш правым боком и практически отстреленной правой хваталкой, я устремился в первую очередь, на ходу меняя мачете на шпору. Это был топтун, броню которого куда сподручнее вскрывать шипастым диском, усиленным модификатором. По поломанным ногам я догадался, что тварь угодила под колеса БТР. Возможно, от столкновения с этим топтуном нас и тряхнуло в самом начале. Удивительно живучий оказался экземпляр. С переломанными ногами пережил ураганный обстрел и на мое приближение потрясающе проворно отреагировал здоровой левой лапой. К счастью, я был на чеку, и атаку топтуна отразил шпорой, диск которой мигом очекрыжил твари три из пяти когтистых пальцев. Топтун яростно зашипел на меня в бессильной злобе и попытался повторно дотянуться к кровоточащим обрубкам. Но упражняться с ним в фехтовании, кромсая лапу по частям, банально не было времени. Поэтому я ушел вправо и спокойно атаковал тварь с изувеченной стороны, где левый Топтун попросту не мог до меня дотянуться. Немудрствуя, просто вскрыл страдальцу горло от уха до уха. И как только яростное урчание сменилось неразборчивым бульканьем, сменил шпору обратно на мачете и приступил к потрошению паровика. Надо было спешить. Свин неспроста выделил нам на сбор трофея всего минуту. Грохот пулеметных и автоматных очередей на километры разнесся по ночному лесу. Все твари в округе уже знали о нас и со всех ног неслись к месту бойни. Добыча трофеев осложнялась необходимостью добивания некоторых живчиков, и эту заботу взяли на себя высокоуровневые предводители. Свин вновь, как тогда против Рубера, орудовал любимым ножом. За счет невероятного проворства он запросто ускользал от атак раненых тварей и добивал каждую единственным неотразимым ударом в затылочную щель паровика. Не такая проворная люсиен просто рубила тварей фигуристой секирой на длинной рукояти, сияющее лезвие которой не хуже моей шпоры вгрызалось в броню топтунов и лотерейщиков. Ее способ умерщвления недобитков, хоть и не был таким изящным, как у хозяина стаба, но практически не уступал в эффективности. Увы, даже восьмером выпотрошить всех расстрелянных монстров мы не успели. Я, кроме топтуна... Успел вскрыть и выпотрошить еще три споровых мешка, двух лотерейщиков и бегуна. А потом из леса посыпались новые твари и стало не до споровиков. Очередная стая нагрянула раньше отпущенной свином минуты. Первыми удар на себя приняли высокоуровневые лидеры отряда. Превратившийся в размытый вихрь свин замелькал среди монстров, кося своим читерским ножом бегунов с лотерейщиками направо и налево секира Люсиен развалила надвое морду бросившегося на нее топтуна. Бросив недочищенным с лотерейщика, я сменил нож на винтовку и стал отстреливаться. Одновременно то же самое проделали гривень, стакан и лось. С той лишь разницей, что вместо бесшумной трехлинейки у них в руках оглушительно загрохотали калаши. Гусь сплоховал, не успел увернуться от длинных лап шустрого лотерейщика, и полетел на залитый кровью асфальт с разодранным горлом. Разумеется, мы тут же отомстили за товарища. Я засадил лотерейщику маслину точно между глаз, а трое автоматчиков от души нашпиговали его тушу свинцом. К упавшему гусю стрелой метнулась овечка, за которой ни на шаг не отставая, с потрясающей для своих годов резвостью метнулся пастух. В руках у деда появилась пара раритетного вида длинноствольных револьверов и он тут же повел из них оглушительную пальбу прямо у внучки над головой стрелял пастух на загляденье как крутой стрелок из старого доброго вестерна тяжелые пули из старинных стволов в лед валили матерых лотерейщиков а бегунов вовсе прошивали на вылет стараниями деда на несколько секунд вокруг овечки образовалась двухметровая зона полной безопасности а все рвущиеся к девочке твари штабелями упокоились по периметру этой зоны. Девушка, нужно дать ей должное, тоже сработала выше всяких похвал. Через секунду после наложения ею рук на голову гуся, уже начавшее чернеть тело парня, начало обратно розоветь. Безобразная рана на шее затянулась прямо на глазах. Мертвец выгнулся дугой, закашлялся и открыл глаза и все же несмотря на всю нашу отчаянную пальбу виртуозную стрельбу деда и читерскую работу холодным оружием лидеров вынужден признать что нам бы не удалось держать яростный напор стаи если бы не мухомор забравшийся в бтр кваз очень вовремя лупанул по тварям из пулемета и под прикрытием его огня отряду удалось благополучно отступить обратно в бронетранспортер место гуся у бойницы пока чудом воскресший парень внизу наливался живцом, занял я. Стрельба по тварям из БТР продолжалась сама собой, без команды свина. Пока наш командир разгонял тяжелую машину, на помощь практически расстрелянной второй стае заявилась третья. И здесь компанию пяти топтунам составил матерый кусач 37-го уровня. Практически без пяти минут Рубер. В других обстоятельствах, в более спокойной обстановке, свин наверняка пожелал бы заполучить голову такого роскошного экземпляра себе в коллекцию. Но сейчас на подобное чудачество не было ни времени, ни возможности. Многочисленная свита твари грозила затоптать даже высокоуровневого хозяина-свинарника. Первыми выстрелами мне удалось завалить двух лотерейщиков. А дальше стрельбу по неволе пришлось сосредоточить на настигающем БТР-кусаче. По массивной туше сложно было промахнуться, но мои пули застревали в толще роговых пластин брони, не нанося здоровью твари ни малейшего ущерба. Автоматные пули соседа и вовсе отскакивали от нее, оставляя лишь едва заметные сколы и царапины. Точное попадание в глаз наверняка проняло бы кусача, Но попасть в крохотные щелки под массивными роговыми наростами, выполнявшими у твари функции бровей, даже в спокойном состоянии по неподвижной цели было ой как непросто. Сейчас же, при стрельбе из крохотной бойницы движущегося БТР, поскачущему на четвереньках вдогонку кусачу, это было практически невозможно. Даже пулеметные очереди против настырного преследователя помогали мало. Недостаточно крупный калибр лишь крошил верхний слой роговых пластин, чем только ярил тварь, ничуть не притормаживая набранное ускорение. Остальные зараженные, не выдержав темпа лидера, начали постепенно отставать от разогнавшегося бронетранспортера. Но кусач, наоборот, еще поддав, догнал таки нас и стал таранить бронебойным лбом задницу БТР. От частых сильных ударов Мы заметались между стенок кузова, как жуки в спичечном коробке. Не удержавшись на верхотуре, квас шлепнулся на наши головы, и сдерживать спутников кусача стало некому. Бронетранспортеру не хватало мощи для дополнительного ускорения. Он шел на пределе, а из-за частых ударов даже снизил ход. Если так пойдет дальше, то через минуту-другую кусачу присоединится вся стая. Твари остановят машину и начнут по очереди выковыривать нас из БТР, как черепашье мясо из панциря. Всех спасла Люсиен. Вооруженная гранатометом дама перебралась через внутреннюю дверь из кабины в кузов, скарабкалась на сиденье под люком, и с крыши шарахнула реактивной гранатой аккурат в бочину кусачу. Последовавшим взрывом БТР швырнула к обочине и чудом не перевернула. Но свину удалось удержать машину на ходу. Движение быстро выровнялось, скорость возросла. А вот преследователю с дыркой в боку пришлось срочно сойти с дистанции, о чем Кусача повестил нас укоризненным воем. Спустившись и захлопнув крышку люка, спасительница сбежала обратно в кабину. А мы расселись по местам и с отрешенным видом уставились друг на друга медленно остывая от горячки боя. Перед глазами загорели строки победного отрядного уведомления. Внимание! Вами лично в отрядном бою ликвидировано один топтун, семь лотерейщиков и девять бегунов. Награда за ликвидацию. Опыт – плюс 9793. Характеристики – плюс два к знаниям, плюс 11 к картографии, интеллект плюс один плюс 13 к наблюдательности, плюс 12 к удаче, плюс 10 – к физической силе, плюс 2 – к рукопашному бою, плюс 11 – к фехтованию, плюс 10 – к меткости, плюс 12 – к физической броне, плюс 11 – к выносливости, плюс 2 – к регенерации, плюс 9 – к скрытности, плюс 16 – к скорости, плюс 15 – к реакции, плюс 11 – к гибкости, плюс 10 – к интуиции, плюс 8 – к силе стикса плюс 9 к броне стикса, плюс 2 к медитации, плюс 9 к познанию скрытого. Навыки. Плюс 16 к алкоголизму, плюс 33 к владению шпорой, плюс 20 к лёгкой атлетике, плюс 48 к стрелку, атака плюс 1, плюс 33 к хамелеону. Внимание! Остальными членами отряда в отрядном бою ликвидировано 4 топтуна, 23 лотерейщика, И 62 бегуна. Награда за участие в ликвидации. Опыт плюс 8938. Характеристики плюс 20 к удаче, плюс 20 к физической силе, плюс 20 к выносливости, плюс 20 к скорости, плюс 20 к броне стикса, навыки, плюс 25 к алкоголизму. Защита плюс 1, плюс 30 к хамелеону. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры! «А неплохо плюшек-то за бой сыпануло, хмыкнул Гривень, первым нарушая тишину. «Я уровень взял». «Такая же фигня, братан», — хмыкнул улыбнувшийся стакан. «И я», — добавил Лось. «Я тоже подрос нормально, несмотря на посмертный штраф», — откликнулся Гусь. «Рихтовщик, а ты что молчишь?» — насел на меня Гривень. «Я же видел, как ты топтуна добил». За это по-любому тысяч пять бонусных система должна была накинуть. Нормально мне накинули, не переживай, проворчал я. Ладно, не хочешь делиться, твое дело, отмахнулся ничуть не обидевшийся Балагур. Но обмыть-то боевое крещение отряда, надеюсь, не против. Да без проблем, хмыкнул я, расстегивая рюкзак с пивом. Ну, я ж не жмот. И понимаю, что с товарищами нужно делиться. Но, млять, как же тяжко делиться любимым нефильтрованным».